Глава седьмая. Спасибо, Ега, устало сказала озерная владычица, когда вода в ключе перестала бурлить. Я снова у тебя в долгу. Я молча кивнула. Сил на разговор у меня попросту не было. Сама я походила на хрюшку, которую только что искупали в грязи. но в целом все прошло более или менее благополучно и Баль справилась со своей задачей, так что большой ключ мы все-таки уничтожили, а вместо него рядом с безымянной речкой открылся полноценный исток, благодаря которому невзрачная речушка имела все шансы вскоре превратиться в большую и полноводную реку. Надо сказать, когда из ямы хлынула густая грязь, которую иначе как сель было не назвать. Я всерьез запереживала. Размер котлована оказался гораздо больше ожидаемого. Скорость потока тоже поражала воображение, поэтому баль, полагаю, пришлось нелегко. Но я не видела, что там происходило, просто потому что у меня не было сил встать и посмотреть. Только после того, как котлован очистился, я поняла, как же сильно мы рисковали. Его глубина оказалась раза в два больше той, которую я ожидала. Более того, там внизу котлован еще и порядком расширялся, образуя под землей настоящее грязевое озеро. И всю его я вылила в чистейшие речные воды, вынудив озерную владычицу сражаться с ним в одиночку. Правда, баль не зря повелевала таким количеством водоемов. Да и подготовиться успела. Поэтому грязевой поток. Еще по пути окружила стена воды, не дав уклониться от намеченной нами цели. Там внизу его встретила могучая волна, которую владычица, похоже, начала собирать сразу, как только я ушла. После чего все это перемешалось, перекрутилось, а потом, как соседка и обещала, благополучно взорвалось, окатив с ног до головы не только ее, но и насыпь, и оба берега, и даже меня, находящуюся на порядочном расстоянии. Причем я поначалу понять не могла, откуда у Баль взялось столько сил. А потом подползла к краю насыпи, увидела открытую тропу и запоздала сообразила. Ну, Баль, ну, хитрюга. Открыла тропу прямо на Черное озеро, зачерпнув оттуда не только дополнительную силу, но и немало чистой воды. Вполне вероятно, что основной грязевой поток владычица направила именно туда. Просто потому, что в эпицентре своей мощи могла справиться с ним гораздо быстрее. А когда грязь ушла, она просто плеснула из озера еще одну волну, подняла ее по созданной мною трещине до самого котлована, и вот тогда случился еще один взрыв, раза в два мощнее первого, после которого грязевой ключ был по-настоящему уничтожен. А вместо него... Под землей образовалось чистейшее озеро, против которого даже у очень большого ключа не было ни единого шанса. Баль, поднявшись к нему вместе с очередной волной, без лишних слов окатила меня водой, заодно смыв всю грязь и вместе с ней безумную, какую-то иссушающую усталость, а потом протянула руку «Пойдём, надо вернуть тебя домой, там ты восстановишься гораздо быстрее». Я не возражала и даже противиться не стала, когда с земли поднялся могучий поток и подхватив меня, словно пушинку, отнес на черное озеро. Там я уже отдышалась, перевела дух, просохла и уже потом, перекинувшись в горлицу, поспешила вернуться домой. Скоро же ночь на дворе, на улице почти стемнело, а значит, с минуты на минуту лихо одноглазая пожалует, чтобы вдосталь полакомиться. свежим молоком, да и Горыныч, еще неизвестно, жив ли здоров, вдруг опять успел пораниться без меня, вдруг Базилевс за ним все-таки не уследил. Теперь, конечно, за него было не так страшно. Если уж змей начал поддаваться моей магии, то я его даже из мертвых подниму. Но сердцу не прикажешь, я действительно волновалась, поэтому никак не ожидала увидеть то, что открылось мне по возвращении». Первое, что меня ошеломило, едва я вылетела с тропы, так это оглушительный рев, ударивший по мне так, что я едва не сорвалась в крутой пике. Причем рев был по-настоящему яростным, если не сказать бешеным. Да еще и не один, а сразу на два голоса. Но если в первом определенно мелькали кошачьи нотки, то второй «Мама родная, я в жизни такого рыка еще не слышала». Потом я увидела с высоты свою любимую поляну и горестно вскрикнула. «Боже мой! Во что она превратилась?» Поврежденный еще с прошлой ночи забор теперь уже даже не угадывался. Оставшиеся от него щепы были разбросаны по всему двору. На самом дворе ни одного целого строения не осталось. Сарай с травами словно ураганом снесло. От колодца осталось одно название «Мои грядки!» да и остальные посадки буквально сравняло с землей. Все окрестные деревья валялись на земле, жутковато переломанные и словно бы даже перекушенные надвое. Землю вскопали чуть ли не на локоть в глубину. От некогда прятавшегося в кустах ручья осталась лишь грязная лужа. А единственное, что там чудом уцелело, — это дом, страшновато покосившийся, с разломанным крыльцом и наполовину разрушенной трубой. из которой явился подозрительный сизый дымок. Источником же всех этих разрушений стал зверь. Вернее, сразу два зверя. Причем, если один из них, как и следовало ожидать, оказался разъяренным до предела драконом в его истинной ипостаси, то во втором я с некоторым трудом признала своего любимого кота. Оказывается, за время моего отсутствия Базилевс из «Милого и пушистого котика» превратился в маленькое чудовище. Отрастил зачем-то второй хвост, чешую, острые и совсем не кошачьи зубы. Более того, на спине у кота топорчились самые настоящие крылья, широкие, кожистые, как у летучей мыши, с острыми когтями на концах. Сам он выглядел злым и одновременно раздосадованным, поэтому шипел так, что я почти оглохла, но при этом всеми силами защищал наш общий дом — и, вероятно, лишь поэтому тот до сих пор не развалился. В тот самый момент, когда тропа привела меня на поляну, эти двое умудрились схватиться прямо возле крыльца, сцепившись, словно двое обозленных псов. Дракон рычал, плевался огнем, бешено работал передними лапами, стараясь добраться до противника, если не длинными когтями, то шипами на хвосте. Однако Базилевс не отступил. Не испугавшись разницы в размерах, он повис на морде Горыныча и яростно молотил по ней когтистой лапой, причем каждый раз умудрялся попасть по нежным ноздрям. От этого дракон выл и ярился еще больше, но, как ни старался, не мог попасть по мелкому противнику, Кот болтался на драконьей ноздре, как упрямая черная сопля, порой раскачиваясь так сильно, что казалось «вот-вот сорвется, Но при этом его позиция являлась настолько удачной, что дракон постоянно промахивался в тщетной попытке оторвать от себя мелкую нечисть. А когда Горынычу все таки удалось примириться как следует и прицельно ударить, кот также проворно перепрыгнул на другое место. И тяжелая драконья лапа, вместо того, чтобы смести его прочь, от души врезала по своей же морде. От мощного удара у Горыныча аж искры из глаз брызнули, а в ушах наверняка зазвонили все колокола из королевской часовни. Он ожидаемо взревел, неловко попятился, но споткнулся о валяющееся на земле бревно и, не удержав равновесия, с новым ревом грохнулся навзничь, мимолетом сметя с лица земли Остатки волшебного колодца, тогда как преобразившийся кот с воинственным воплем подпрыгнул, распахнул крылья и, подлетев к драконьему глазу, так ударил по нему лапой, что горыныч приглушенно взвыл. Хвост его при этом замолотил по земле с такой силой, что от ударов оставались глубокие рытвины. Когтями он избороздил всю землю у меня во дворе, порой вырывая оттуда огромные куски, прямо с от деревьев пнями. из-за чего количество разрушений в моем лесу перевалило за все мыслимые и немыслимые пределы, а я рассвирепела настолько, что непроизвольно обернулась и что было силы взревела. А ну, прекратите! Немедленно! Разошлись по углам! Живо! мя а Воинственно рявкнул Базилевс, в очередной раз полоснув когтями по зажмуренному драконьему веку. Ра! взревел горыныч. очередным ударом хвоста, чуть не снеся наш дом окончательно. И вот этого я уже не стерпела, после чего быстро подошла и, ухватив кота за невесть, откуда взявшееся крыло, что было мочи, дернула. Да, силы ко мне вернулись практически сразу, как только я оказалась возле источника. Поэтому рывок получился, что надо. Кота с дракона буквально снесло. Его когти со скрипом соскользнули с золотой чешуи, Сам Базилевс протестующий вякнул, а потом все таки не удержался и со свистом улетел в сторону леса, прямо на лету из чешуйчатого крылатого монстра, превращаясь в прежнего невзрачного кошака. Правда, упасть он не упал. Ловко извернувшись в полете, этот нахал благополучно приземлился на кучу досок, которые не так давно были сушильней, и гневно зашипел. «Ой!» — удивленно округлил глаза дракон, когда я с решительным видом направилась к нему. «Ега, это ты, что ли?» «Поздно, милые вопросы задавать. У меня сейчас нет настроения с тобой беседовать». «Ега!» — трубно взревел дракон, когда я молча цапнула его за хвост и без особых усилий потащила прочь. «Ега, ты что? Не надо, только не за хвост!» Я вместо ответа размахнулась. и, поднатужившись, зашвырнула этого паганца в ближайший овраг. Причем хорошо так швырнула. Воздух под тяжестью его тела аж загудел, потому что я ему еще и магии вдогонку добавила. Так что дракон, коротко взвыв, благополучно улетел за деревья и где-то там с оглушительным грохотом рухнул, подняв целый столб пыли и черного дыма. Свирепо выдохнув, я обвела налитыми кровью глазами Разгромленный двор. Моя морковка, петрушка, только-только взошедший укроп. Все уничтожили, все разнесли, гады. Сила во мне бурлила и ярилась. вот-вот грозя вылиться наружу. Мне было некомфортно, злость настойчиво требовала выхода. Я ведь специально Горыныча с собой не взяла. Понадеялась, что в зачарованном доме и рядом с зачарованным котом он будет меньше подвергнут проклятию. А эти мерзавцы вон чего натворили. Всю поляну мне разнесли, лес попортили, мои бесценные грядки с целебными травами все до одной перепахали. «Прибью!» — прорычала я, увидев, как из лесу, кряхтя и спотыкаясь, выбрался пришибленный Горыныч. В человеческом, кстати, облике. Встрепанный, как водится, весь побитый, поцарапанный. При виде него у меня из-под верхней губы сами собой поползли клыки. На руках выросли самые настоящие когти. Тело начало стремительно покрываться мелкой серебристой чешуей. Змей, заслышав гневный рык, непроизвольно вскинул голову и замер. Тогда как я, не знаю, наверное, я слишком давно не приходила в настоящую ярость. Поэтому совсем разучилась контролировать себя в этом облике едва не совершила глупость. Даже, наверное, дело кончилось бы для Горыныча плохо, потому что я действительно была на него очень зла. Но тут он совершенно по-детски разинул рот, выпучил глаза и, как-то растерянно пролепетал. "Его, ты почему голая?» «Кто голая? Я? Тьфу, совсем забыла». Я с досадой дернула щекой и торопливо набросила на себя морок, пока этот балбес косоглазие не заработал. А когда снова на него посмотрела и обнаружила, что этот бабник стыдливо опустил глаза и опять покраснел Аки-девица, то почувствовала, что меня неожиданно отпустила. Нет, злилась я на него по-прежнему, но вот убивать его мне почему-то расхотелось. Ега, ну я, в смысле, ты неправильно все поняла», — шаркнув босой ногой, пробормотал змей. «Прикройся», — велела ему я, даже не дослушав. На данный момент объяснения меня не интересовали, как и причины, по которым эти поганцы устроили тут бедлам. А вот пострадавшему от этой парочки лесу помочь было нужно, поэтому я жестом показала Горынычу, чтобы убирался с глаз долой, а сама принялась восстанавливать то, что эти двое успели разрушить. Под моим тяжелым взглядом разбросанные по кустам булыжники поднялись в воздух и снова образовали колодезное кольцо. Разломанный сарай, протестующий скрипнув, сложился в единое целое, разметавшиеся по округе травы проворно слетелись и благополучно устроились на специальных крючках и многочисленных полках. Покосившийся дом встряхнулся и немедленно выровнялся, заодно восстановив поврежденную трубу. Вырванные с корнем деревья тоже вскоре вернулись и вросли в землю, как вкопанные. Кусты проворно выбрались из вырытых драконом ям и тоже послушно окопались на положенных им местах. Грядки я благополучно восстановила, вот только высаживать утерянное, увы, теперь придется вручную. Магические травы простой волшбой не вырастить, как ни старайся. Да и забор восстановлению уже не подлежал. — Ега! — «Ну и что ты можешь сказать в свое оправдание?» — прищурилась я, уперев руки в бока. «Ну, мы... То есть я... Мяф!» Неожиданно поддержал мнущегося дракона кот и, подбежав с унылым видом, уселся у его ног, огорченный, взъерошенный и настолько понурый, что я остыла еще немного, решив «дам этим двум мерзавцам возможность объясниться». «В общем, когда ты ушла, у нас все стало плохо». Наконец нашел нужные слова Горыныч и под моим скептическим взглядом даже соизволил прикрыть причинное место ладошками. Проклятие по-прежнему работало. Я несколько раз падал, расшиб себе лоб, вывихнул плечо, почти выколол один глаз, чуть не сломал ногу, когда попытался выйти на крыльцо. Хорошо, что кот вовремя поддержал. Не то я бы кубарем скатился вниз и точно бы по пути убился. А в довершение всего во дворе на меня нагадила ворона, после чего еще и атаковали бешеные пчелы. А, ну да, неподалеку как раз большой рой обитает. Базилев с трудом их отогнал, не поднимая глаз, добавил змей. «А мне пришлось спрятаться в твоем сарае с травами». И вот тут я вспомнил про папоротников цвет. «Что?» — снова не сдержалась я. «Ты посмел испортить мои заготовки?» Дракон испуганно попятился. «Нет, ты что? Я только один цветок и взял. Он ведь вроде как наведенную магию снимает. Но я и подумал, а чем проклятие хуже. Вот и решил его съесть. А с этому воспротивился. Я гневно выдохнула. «Если бы папоротников цвет мог снять чужое проклятие, я бы дала его тебе сразу. Еще бы Базилевс не воспротивился. Я тогда об этом не подумал», — виновато повесил голову Горыныч. «Тогда мне показалось это хорошей идеей. Поэтому с Базилевсом мы, ну, поспорили немного. Он пытался вытолкать меня из сарая, но там же пчелы. Мне пришлось изворачиваться и убегать от него, чтобы и он не отцарапал, и те не ужалили». Ну вот, пока я там прыгал, то со своим везением несколько пучков трав со стен уронил и какие-то зелья с полока прокинул. Некоторые из пузырьков разбились, а один, я, кажется, даже выпил. «Кажется?» — неверяще переспросила я. «Я упал», — обиженно зыркнул на кота дракон. «Из-за этого вот хвостатого». Ну и затылком обо что-то ударился. Так больно, что даже заорал. А та склянка. Оказывается, она без пробки была. Как свалится на меня сверху и как прольется. Вот я ее и выпил. А потом не помню ничего. Все как в тумане. Помню только, что злой был, без меры, и хотел всех убить. Потом увидел кота, и вот после этого, что называется, понеслось. Я в шоке уставилась на понурившегося базилевса. Похоже, дракон со своим везением умудрился вылакать настойку мухомора — Которую в народе еще называют зельем берсерков. Она первое время после приготовления настояться должна, насытиться, так сказать, поэтому емкость пробкой закрывать не рекомендуется. Ну и, конечно же, не могло не случиться такого, чтобы именно она и опрокинулась горынычу на голову. Все остальное предположить было уже нетрудно. Озверевший змей, увидев неподалеку кота, тут же принял его за злейшего врага. Бурлящая в нем ярость вынудила его сменить облик на более воинственный. Кот, в свою очередь, почуяв угрозу для жизни, тоже перешел в боевую форму. И вскоре покатились эти двое по двору, ломая по пути вековые деревья и сметая все на своем пути. Полагаю, в таком состоянии Горыныч даже о проклятии лихо позабыл. Более того, ему в его настоящем облике Не рухнувшие деревья, не обрушившиеся дома, ни гвозди, ни стекла, ни даже падающий метеорит были абсолютно не страшны. Драконья чешуя все выдержит, от всего убережет, тогда как каждый лишний удар будет лишь усиливать злости без того взбешенного змея, вынуждая вымещать ее на первом же попавшемся под руку существе. В таком дурмане Горыныч мог натворить дел, о которых потом даже и не вспомнит. А остановиться он, как и любой оборотень, мог лишь по одной причине. «Яга, я не виноват», — взмолился змей, когда я пристально на него посмотрела. «Честное слово, оно само вышло. Иди в дом, вредитель, а ты, усатый, помалкивай, покуда цел. И до завтра мне на глаза не показывайся, понял?» Базилевс поджал хвосты, стрелой умчался в лес, радуясь, что так легко отделался. Да и Горыныч всё ещё опасливо на меня косясь, бочковым бочком, но тоже поспешил скрыться за новенькой дверью. Надо было, наверное, наказать обоих, однако сегодняшний конфуз, как ни странно, имел и положительные стороны. во первых эффект от мухоморовки будет длиться как минимум сутки так что на это время проклятие лиха на Горыныча, скорее всего действовать будет гораздо слабее обычного ну а во вторых мне не почудилось там на папоротниковой поляне дракон меня все таки признал не зря его ко мне потянуло и не зря он сегодня так быстро очнулся от навеянного зельем дурмана он правда этого Пока не осознает и не задумывается о причинах, просто чует во мне нечто родное и инстинктивно старается быть ближе. Но рано или поздно осознание к нему все-таки придет, и вот тогда все у нас будет хорошо. Разумеется, после того тарарама, который устроили во дворе кот и дракон, Лихо к нам в гости так и не заглянул. Полагаю, они своими воплями распугали всю живность в округе, поэтому ни один гость в здравом уме сюда не сунется, пока не будет уверен, что ему ничего не грозит. «Чего ему бояться?» — удивился Горыныч, когда мы разговорились за ужином. «Он же гроза лесов. Небось, сам кого хочешь прибьет. просто лишний раз подмигнув не к месту». Я покачала головой. «Если бы все было так просто. На самом деле лихо совсем не злой». Он просто таким уродился. Каким таким? С дурным глазом? Именно, не поверишь. Но ему это доставляет чуть ли не больше неудобств, чем всем остальным. Да не может этого быть. А ты сам подумай. Ну вот, допустим, это не он, а ты уродился с таким даром. Причем сам ты эту способность никак не контролируешь. Идешь себе по лесу, идешь, Неосторожно посмотрел на пролетающую мимо птичку — А Она возьми, да и сбейся с пути. Должна была пролететь мимо, а тут взяла и врезалась в дерево. Или крылья себе сломала, или убилась насовсем. В любом случае стала добычей хищников, а у нее где-то гнездо, птенцы малые. Или, к примеру, ветка на дереве обломилась. Так она бы еще сто лет проторчала на одном месте. Ветка-то здоровая. На ней могли бы яблоки расти или орехи, или же пчелы захотели бы на ней обосноваться. А может, в соседнем дупле белка с семьей поселилась бы? Ну вот, мимо прошел ты. Просто глянул разок, а ветка взяла и сломалась. Без причин. Просто потому, что ты оказался рядом. Что потом будет с деревом, а с пчелами, а с дуплом? Вырастут ли там новые шишки? Нет? «Ветка больше не подарит никому новой жизни, она умерла, причем совсем не в свое время». Горыныч совершенно искренне озадачился. «Он что, совсем этим не управляет? Не умеет, что ли?» «Ему это не дано», — снова вздохнула я. «Поэтому он и прячет глаза, и сам прячется. Мало радости, если ты однажды встретишь знакомого и тут же случайно его покалечишь». а если на его месте будет не просто знакомый, а родственник, а если любимый человек? Черт возьми», — пробормотал змей, — «тогда я этому твоему лиху не завидую». «Ему и не надо завидовать, он самое несчастное существо в целом свете», — тихо проговорила я, — «одинокий, никому не нужный, брошенный. Его незаслуженно считают злом во плоти, а он на самом деле ни в чем не виноват». Никому не хочет причинить вреда, поэтому и прячется ото всех. Выходит только по ночам, когда вокруг живности меньше. Взгляд от земли почти не поднимает. Шерсть на голове совсем не стрижет, ни с кем не общается, боится. И только ко мне иногда заглядывает, чаще всего ближе к ночи, когда ничего не видно, потому что у меня на поляне эффект от его сглаза намного меньше, чем везде. «Ну и угощение я ему всегда оставляю. Это немного сглаживает его невеселый быт». Горыныч от неожиданности даже жевать перестал. «Хочешь сказать, я еще легко отделался?» «Конечно», — кивнула я. «Если бы ты встретил лихо в лесу, тебе пришлось бы не в пример хуже. Как твой птичке, что убилась, о встречное дерево. Может, на меня подействовало слабее, потому что я не человек, а дракон?» «Способности лиха воздействуют не напрямую», — с сожалением отозвалась я. «Это что-то вроде магии, только действует она не на тебя, а на то, что находится рядом. К примеру, на воздух, на траву, деревья, доски под ногами, даже на пролетающую мимо птицу. Незаметно, деликатно. Так что даже сама птица не подозревает, что нагадит точно тебе на макушку». Она этого не хотела, но так непременно случится, как и выскочивший гвоздь, упавшая с неба подкова, рухнувшая на твоем пути дерево или выбравшийся из пазов засов. Это похоже на череду случайностей, затем исключением, что вся эта цепочка событий была создана исключительно для того, чтобы как можно сильнее тебе навредить. Причем развивается это по нарастающей, от малозначимых, казалось бы, мелочей до нелепой смерти. Змей задумчиво почесал подбородок. «Ну, не знаю, все же дар довольно полезный. Неужели нельзя найти ему применение? Когда он неконтролируемый, нет. Да и зачем нужен такой дар? Как это зачем? А пищу добывать?» К примеру, теми же птичками питаться. Вышел на минутку погулять. Настрелял себе взглядом птичек про запас. И потом сиди дома, лопай от пуза, пока новые не понадобятся. Удобно же. Я качнула головой. Лихо травоядный. Мясом не питается. Поэтому охота ему не интересна. Ему по душе больше корешки, грибы, ягоды. По сути своей он ближе всего к обычному домовому. Но с таким даром, сам понимаешь, никто его в дом не пустит. «Ну тогда, может, дар помогает ему защищаться от врагов?» — предположил Горыныч. «У лиха нет врагов», — невесело хмыкнула я. «Он так быстро перемещается, что простому смертному его не догнать. К тому же, когда он хочет, то может становиться невидимым. Тогда, как дар убивать и калечить, ничем ему не помогает в жизни». Наоборот, от него одни проблемы, ни семьи, ни друзей. Кто захочет жить такой жизнью? У змея вытянулось лицо. То есть он совсем-совсем один, совсем. Когда в лесу рождается новый лихо, старый обязательно погибает. Поэтому единовременно лихо может быть только один. И от этого еще грустнее, Горыныч. С неожиданным отвращением взглянул на полный всевозможных яств в стол и решительно поднялся. «Больше не хочу. Спасибо за ужин. Когда, говоришь, закончится действие твоей мухоморовки? К утру, по крайней мере, я на это очень надеюсь. А что?» «Да так, хочу прогуляться. Что-то свежим воздухом подышать приспичило. Не возражаешь?» «Я только плечами пожала. С чего бы мне возражать?» Однако, как только Горыныч вышел, все-таки глянула в окно и тихонько свистнула, работает мухоморовка или нет, а присмотреть за драконом все равно стоило. В моем лесу и помимо лиха опасностей хватает. Так что сопровождающий для него будет не лишним. Мя! негромко отозвался из леса Базилевс. «Мяу!» — «Мур!» — «Вот и умница!» После этого я уже спокойно занялась домашними делами. А ближе к полуночи, когда настало время укладываться спать, а дракон так и не вернулся, я все таки не стерпела. Достала из шкафа волшебное зеркальце и, прошептав короткий наговор, с любопытством заглянула внутрь. «Ну, где там мой дракон?» «Нет, подглядывать за ним я не собиралась. Просто хотела убедиться, что он в порядке». И каково же было мое удивление, когда я обнаружила его не где-нибудь, а на берегу Черного озера, причем голым, босым, да еще и озирающегося с неподдельным интересом? Нет, вы представляете, как он там оказался? И, главное, зачем? С русалками надумал пообниматься. Ему прошлого раза было мало. Снова острых ощущений захотелось. Я резко нахмурилась. Ну погоди! Вернешься, я тебе устрою острые ощущения». Вот только оказалось, что я зря на Горыныча озлилась. Едва со стороны озера послышалась чарующая русалочья песнь, дракон явственно скривился, и вместо того, чтобы с идиотской улыбкой кинуться в объятия озерных дев, лишь похмыкал, после чего вытянул из воды то самое бревно, с которого навернулся в прошлый раз, оттащил его подальше от берега и приспокойненько на него уселся хватит каркать фыркнул он когда песня зазвучала громче и настойчивее лучше бы вы квакать научились все приятнее было бы слушать хам возмущенно хлопнув хвостом по воде крикнули ему из озера однако песня не замолчала напротив даже стала ярче злее словно озерные девы все еще надеялись заманить дракона в свои сети и снова отведать Его кровушки. Горыночки его чести сказать, даже ухом не повел. Вместо этого он поднялся с бревна и надолго исчез в лесу, а когда вернулся, то аккуратно поставил на песок обычную глиняную крынку, до краев полную молока. Нет! вырвалась у меня невольное, когда где-то неподалеку раздался заинтересованный свисты знакомое пощелкивание. Ты что творишь, ненормальный? Давай, давай! Донёсся из зеркальца одобрительный голос змея. «Выходи, я уже давно тебя жду, но, думаю, ты и так это понял». Я как стояла, так и села на краешек кровати, не зная, радоваться мне или огорчаться, а потом подняла зеркальце повыше и прикипела к нему взглядом, страстно надеясь, что мне не почудилось и что Горыныч не наделает ошибок, от последствий которых Его потом не спасу, даже я».